Глава 25. Расследование, ревность и признание. Рейнард Норвуд. Больше дракон не стал задерживаться в участке и поспешил Канаис. Сначала думал заглянуть в храм к Светлой, чтобы попытаться достучаться до нее насчет развода. Однако с собой не было подарка достойного богини, а без него являться не следовало. Не крестьянин? Одно дело — подать на пропитание в храм, другое — самой Светлой. Неожиданно в сердце поселилась странная тревога насчёт Анаис. Наученный опытом, дракон открыл портал прямо к дому девушки и едва не наступил на кота. «Сажик!» — произнёс Норвуд, с удивлением глядя на волнующегося зверя. Тот при виде дракона обрадовался. «Уррр!» — выдал кот и побежал первый в дом. По пути хвостатый обернулся, словно позвал герцога с собой, а после направился вверх по ступеням. Рейнард хоть и не владел знанием кошачьего языка, а собственный пушистик скакал где-то в замке, однако призыв зверя идти за ним распознал. «К слову, Сажик, почему все твои братья разные на вид? Разве вы не из одного помёта, как сказал фар Дракону показалось, что фамильяр взглянул на него с усмешкой и решил, что хитрые котовладельцы соврали, лишь бы сплавить ненужный балласт в виде хвостатых. «Кто у хозяйки?» — на ходу спросил дракону, попавшегося навстречу слуги. «Знакомая она из Потаповны, ваша светлость?» — сообщил человек и поспешил убраться с пути герцога. Дверь в гостиную оказалась неприкрытой, и дракон с котом зашли очень вовремя. Помимо услышанного диалога, Рейн увидел, как наглец попытался схватить девушку. Ревность к незнакомому прошлому она из мозг не туманила. Наоборот, герцог был расчётлив как никогда. Однако морду идиоту всё равно захотелось набить. Исключительно ради профилактики, а заодно наказание. А то, что сама маран такому обращению с собой не обрадовалась, да и вообще испытывала раздражение, дракон отметил. Умница Анаис в одной комнате с мужчинами не задержалась. Как лиса скользнула рядом с ним, поворковала словно они делали это каждый день и не по одному разу. После чего ушла, оставив на щеке Рейнарда короткий поцелуй. Любимая провернула всё так мастерски и быстро, что дракон снова подумал о женском коварстве — светлый маран точно одного поля ягоды стоя лишь разницей что богиня из высших а она из самая лучшая на свете истинная о которой можно только мечтать ваша светлость произнес сарим стоило любимой выйти человек точно знал кто перед ним и не сомневался в этом дверь рейнард прикрыл магией чтобы никто не подслушивал особенно женские ушки зачем вы явились сарим только не говорите что ради приветствия знакомой строго спросил герцог «Так и есть. Не подозревал, что у маран кто-то появился», — ответил незваный гость. Рейнард заметил, как уголок рта человека дернулся в усмешке. Едва различимо. Но для дракона это выглядело однозначно. Мерзавец не просто задал вопрос. Он попытался уколоть, унизить Анаис. Посчитал их любовниками в самом скверном смысле. Сарем не мог допустить и мысли, что герцог захочет быть мужем маран Аристократ из высших и горожанка... Для этого человека не могли встать на одной ступени ни при каких обстоятельствах. Дракон подобного спускать не стал. Не тот случай. Мерзавец только успел моргнуть, как был припечатан к стене, жестко, решительно и без поблажек на то, что человек мог оговориться. Такого не бывает. Под ладонью Рейнарда бился пульс сонной артерии негодяя. А сам дракон смотрел в лицо негодяя и видел в его глазах лишь страх и понимание, что он крупно нарвался. «Ты решил оскорбить мою невесту? Ты дерьмовый человечишка, посмевший прийти в этот дом с грязными мыслями?» Герцог не собирался быть вежливым с ничтожеством. Никто не смеет бросать тень на его истинную, даже знакомый из прошлого. «Ты всё понял», — рявкнул лорд и слегка ослабил пальцы. Захотелось плюнуть в негодяя огнём, поджарить его, чтобы знал, на кого открывал рот. А гость испугался. Серьёзно, до дрожи в коленках и изменившегося лица. Страх отразился в глазах человека, что выдало в нём трусливую сущность. «Я не знал, что она Анаис ваша невеста!» — прохрипел мерзавец. Дракон отпустил руку и демонстративно вытер её о жилет незваного гостя. «На первый раз прощаю, но больше подобного не допущу. А теперь говори, зачем пришёл. Ни любезности, ни уважения и вежливости этот негодяй не заслуживал. Просто поздороваться», — сообщил Артемий Сарим. Он потирал покрасневшую шею и с опаской посматривал на дракона. «Да ну!» — не поверил Рейн и оскалился. Человек вздрогнул, но ответил. «Сегодня видела на Исмаран в торговых рядах и решил, что надо поздороваться, почему бы и нет. Мы знакомы несколько лет. Сразу не вышло, поэтому я решил зайти». «Был с женщиной», — догадался Рейнард. «Считай, что поздоровался, теперь можешь быть свободен. И советую впредь думать, прежде чем касаться имени моей невесты». Дракону нравилось называть Анаис невестой. Пожалуй, вот прямо сейчас он отправится к Светлой, чтобы решить этот надоевший вопрос. Но сначала позаботиться, чтобы сарим покинул этот дом немедленно. Рейнард открыл дверь и приказал первому попавшемуся на глаза слуге. Тот нес корзину с бельем, но это дракона не остановило. «Проводите гостя до двери, он уже уходит». Норвуд убедился, что человек двинулся вслед за прислугой, после чего отправился в столовую. Можно было поискать Анаис в её спальне, только он побоялся вспугнуть девушку своим напором. Желание обладать истиной росло с каждым днём, с каждой её улыбкой, случайным и не очень прикосновением. А вот еда — тема нейтральная. Рейн был уверен, что в чашечке чая со вкусным пирогом ему никто не откажет. Так и получилось. Анаис вошла в столовую с подносом в руках и при этом смотрела с таким любопытством, словно знала, ему есть что рассказать соблазнительная и очаровательная. Она приблизилась, после чего Рейн подхватил стеклянный кувшин, наполненный молоком, не чаю, но тоже неплохо, и поставил его на стол. При этом и сам дракон, и девушка безотрывно смотрели друг на друга, будто ведя немой разговор. Всё это было так волнующе, что лорд не стал тянуть и поднялся. Отобрал она из-под нос и двинул его по столешнице подальше от себя. Пирог, украшенный яблоками, не свалился, и то хорошо. Выглядел и пахон очень вкусно, но сейчас было абсолютно не до выпечки. Какая еда, когда рядом самая желанная девушка на свете, та, ради которой теперь билось его сердце. Рейнард притянула к себе, и она не стала сопротивляться. Поднялась на цыпочки и обвела шею мужчины. Губы герцога коснулись щеки девушки, а потом дошла очередь до её рта. Восхитительный запах нежной кожи возлюбленной опьянил, и дракон углубил поцелуй. Истинная в ответ только сильнее прижалась к лорду, запустила пальчики в его волосы. «Люблю тебя», — выдохнул герцог, и снова принялся целовать желанные губы. «Скажи ещё раз», — попросила девушка, стоило Рейну на несколько секунд прервать поцелуй. Норвуду хотелось прикоснуться не только к губам, но и к щекам, скулам, глазам своей истиной. «Мучение. Знать, что ты связан высшими силами с какой-то непонятной женщиной», когда самое желанное находится рядом в объятиях и с охотой отвечает на каждое прикосновение. «Люблю тебя», — прошептал дракон. «Не слышу», — поморщилась плутовка. «Я, герцог Рейнард Норвуд, люблю у тебя, Анаисмаран», — ответил со смешком Рейн. «А ты не врёшь?» — спросила она совершенно искренне и при этом посмотрела, как девчонка, которая не поверила в сказку. «Я знаю, что любовь бывает разная, и по длительности тоже, но всё же хотелось бы понимать, что завтра ты не найдёшь себе новую избранницу». «Тише». Дракон коснулся пальцем нежного рта, затем склонился и прижался лбом к колбу Анаис. «Клянусь честью, что мои чувства к тебе истинные. Люблю тебя, Анаис Моран, никогда не сомневайся в этом. И как только я справлюсь с определёнными обстоятельствами, то сделаю тебе предложение. Готовься, это не угроза, факт». Девушка нахмурилась явно отметив упоминание определенных обстоятельств. Она едва раскрыла рот, чтобы что-то спросить, как случилось неожиданное. Послышался кошачий виск, наполненный болью. Рев сажика практически сразу перерос вор взбешенного зверя. Немедля ни секунды дракон и анаис бросились на помощь к храброму питомцу. Лорд выскочил на улицу и в первую долю секунды потерял дар речи. Сажик вцепился в ногу Сарима когтями и зубами, а тот ругался и пытался отодрать от себя свирепого фамильяра. «Убрал руки от моего кота!» — зарычала она Ис и двинулась на обидчика. Дракон даже моргнуть не успел, как в руке девицы мелькнула сковорода. «Это как она её призвала-то?» «Получается, у боевиков для защиты и нападения острые мечи, а у бытовика — кухонная утварь?» Но такое бывает крайне редко, уж дракон знал наверняка. «Истинное, особенное». В этом Рейнард только что убедился в очередной раз. Однако, прежде чем маран успела подскочить к скандальному гостю, дракон шарахнул по сарему заклинаниям. Согнутый крючком маг застыл с раскрытым ртом и протянутыми к коту скрюченными руками. Действующая по инерции, но скорее нарочно, Анаис приложила сковородкой по макушке негодяя. Только после свершившейся мести оружие исчезло из руки грозной воительницы. выплюнет угадость попросила Анаис, — И усатый котейка её послушался. Зверь сначала отцепился от царима потом задрал хвост и пометил брючину негодяя. И лишь после проведённого ритуала фамильяр побежал к хозяйке. «Что это делает, ЦТА?» — послышались вопросительные возгласы слуг. «Кота пинать немного, ума надо. Ваша светлость куда его теперь? Может, в сторонку убрать, чтобы на ходу не стоял и не мешался? Сдвиньте к забору поближе. Придёт в себя, ворота рядом», — сообщил дракон. Затем подошёл к застывшему Артемию Сарему и, глядя тому в глаза, произнёс с угрозой. «Кое-кто не понял, что со мной связываться не стоит. Это касается не только моей невесты, но и её питомца, а также слуг и имущества. В следующий раз тюрьма обеспечена. Пока же только штраф за дурное отношение к животным. Я, как глава норвиля имею право выносить это решение единолично». Райнар чёлкнул пальцами, и откуда-то сверху ему в руку упало постановление. Дракон засунул документ в нагрудный карман Сарема, после чего интерес к гостю был потерян. Анаис Моран Я покрутила головой и даже вытянула шею, но сумела рассмотреть начерченные тушьи на бумаге несколько нолей. О том, какая сумма была там на самом деле, оставалось только догадываться. Зная о том, что Артемий Прижимист молча согласилась с Рейном, ударившим мерзавца по самому ценному для него — по карману. Слуги тут же кинулись исполнять приказ дракона и без уважения сдвинули противного гостя под рябину. В результате спугнули сидящих на дереве птиц. Возмущённые вмешательством людей в их образ жизни, вороны взлетели и принялись кружить над нами. А что несколько птичьих шлепков попало на голову и одежду Сарима, так это его проблемы.